ЭПИЛОГ Четыре дня спустя я стоял один в белой комнате. Тобиас, как и обещал, прикрыл дыру в потолке. Место было освежающе пустым. Был ли я таким без своих аспектов? Пустым. Я определённо чувствовал себя таким, когда Дзен меня стапала. Я едва мог что-то сделать, чтобы спасти себя. Никаких планов. Никакого побега. Просто тянул время. Айви иногда задавалась вопросом, достаточно ли я вырос сам по себе, чтобы в конце концов перестать нуждаться в ней или в других аспектах. Из того, что случилось со мной, когда я потерял их, я понял, что этот день, если он когда-нибудь наступит, был очень, очень далеко. Дверь приоткрылась. Одри скользнула внутрь, одетая в синий цельный купальник. Она подбежала ко мне и протянула листок бумаги. Надо пойти на вечеринку у бассейна, но я закончил разглядывать это. Было не так уж сложно, когда у нас появился ключ. На флешке мы нашли две вещи. Первым был ожидаемый ключ к разгадке данных в теле Паноса. Тело конфисковали власти, и я убедил положить его на лед на ближайшее будущее. В конце концов, внутри могли быть очень, очень важные данные. И вдруг ключ однажды появится. Йол предложил мне непомерную сумму за поиск ключа. Я отказался. Хотя я и вынудил его купить у меня ExcelTech за еще одну непомерную сумму, так что мое итоговое положение было достаточно выгодным. ЦКПЗ не смогли найти доказательств того, что Панос выпустил какое-либо патоген, и в конце концов решили, что записка на компьютере молодого ученого была пустой угрозой, предназначенной для паники внутри. Утром Дион прислал мне благодарственное письмо от него и матери за то, что я не дал властям сжечь тело. Я еще не сказал им, что украл флешку. В ней был ключ и второй файл, небольшой текстовый документ, тоже зашифрованный. Мы долго осмотрели на него, прежде чем поняли, что ключ был напечатан на внешней стороне самой флешки. Глава девятнадцатая из третьей книги царств. Любая строка букв или цифр или их комбинация может быть парольной фразой для криптограммы с закрытым ключом, хотя использование известного текста, такого как библейские стихи, Не назвёшь особенно безопасным вариантом. Одри вышла, оставив дверь приоткрытой. Тоби стоял в коридоре, прислонившись к стене, скрестив руки на груди, в своем обычном свободном деловом костюме без галстука. Я посмотрел на лист бумаги и прочел простую записку Паноса. Думаю, я мертв. Ничего удивительного. Но я не думал, что они впрямь однажды пойдут на этот шаг. Мы же были друзьями, да? Тут он ошибся. Насколько я или кто-либо другой мог определить, его падение действительно было несчастным случаем. Знаете ли вы, что каждый человек — ходячие джунгли бактерий? Каждый из нас — маленький биом, замкнутый сам на себя. Я внёс изменения. Это называется Staphylococcus epidermidis — штамм бактерий, который мы все имеем при себе. По большей части он безвреден. Мои изменения невелики, простое дополнение, несколько мегабайт данных, вплетенных в ДНК. И три наблюдали за мной, но я научился делать свою работу даже под наблюдением. Однако они наблюдали за тем, что я пишу в сети, и поэтому я решил использовать их инструменты против них. Я вложил информацию в бактерии своей собственной кожи и пожал им всем руку. Держу пари, вы уже можете найти штаммы моих измененных бактерий. По всему миру. Это не причинит вреда. Но если ты читаешь это, у тебя есть ключ к расшифровке того, что я спрятал. Твой черед, Дион. Я оставлю это в твоих руках. А публикую ключ, который содержится на этой флешке, и все узнают, что я изучал. Узнают, чем занимается и три, и игра пойдет на равных. Некоторое время я изучал бумагу, затем не спеша сложил ее и сунул в задний карман. Подошел к двери. Ты собираешься это сделать? – спросил Тобиас, когда я проходил мимо него. Опубликовать. Я вытащил флешку и посмотрел на нее. Разве Дион не говорил с братом о создании новой компании, чтобы лечить болезни, каждый день делать что-то хорошее? Что-то в этом роде, согласился Тобиас. Я подбросил флешку в воздух и поймал. Пока отложим это в сторону и отправим ему в день выпуска. Может, мечта не так уж мертва, как ему кажется. По меньшей мере, надо уважать желание его брата. Я поколебался. Но сначала мы должны проверить, сможем ли сами получить данные и насколько это опасно. Как и предполагали аспекты, мои контакты среди федералов сообщили, что эпидемия рака была уловкой Йола, чтобы поторопить меня с поисками. Но мы понятия не имели, на чем на самом деле работал Панос. Каким-то образом он скрыл это даже от Этри. В строгом смысле слова, сказал Тобиас, эта информация принадлежит Йолу. В строгом смысле слова, ответил я, снова пряча флешку в карман, она принадлежит и мне, поскольку я совладелец компании. Мы просто назовем это моей долей. Я прошел мимо него, направляясь к лестнице. А там, положив руку на перила, прибавил: самое смешное, что мы потратили все это время на поиски трупа. Но информация была не только там, она была на всех, кого мы встречали. Мы не могли этого знать, возразил Тобиас. Могли, возразил я. Панас предупредил нас. В тот день, когда мы изучали и три, вся суть была написана на одном из лозунгов, который он распечатал и повесил на стене. Тобиас вопросительно посмотрел на меня. Информацию, процитировал я, шевеля пальцами и бактериями, в которых содержались данные Паноса. Каждому. Я улыбнулся и, оставив посмейывающегося Тобиаса, отправился на поиски чего-нибудь съестного.